Глава 13 С покатого склона перебрался на более крутой, направление держу на приметное кривое деревце. Раскорячилось оно сухими ветвями на противоположном склоне соседнего холма, словно причудливая баба-яга. И стоит, руки с длиннющими корявыми пальцами вскинула, будто к себе подманивает. Брррр! Так и тянет перекреститься, настолько похоже выглядит. Рука сама собой к колбу потянулась, на автомате, на какую-то мизерную долю секунды. Потом опомнился, оглянулся по сторонам, опустил руку. «Оказывается, слишком сильно я в эту действительность врос. Вот прямо реально сильно. Ну и отлично. Но себя контролировать все-таки лучше нужно. Ну что? А ничего. Нужно дальше пройти, глянуть, что там и как». Осыпается под ногами сухой песок, проскальзывают подошвы сапог, приходится то и дело боком изворачиваться, до да руками за траву сухую цепляться, чтобы не соскользнуть вниз по крутому спуску. Сухая глина с песочком – жуткое дело, скользко на склоне, как на льду, потому как подошва у сапог – выделанная толстая и гладкая кожа, без привычного по еще той жизни протектора. Как ни старайся, А спокойно спуститься не вышло. Говорю же, коварное дело такой вот мелкий и сыпучий песочек. Словно на масле поскользнулся. Только подошвы ширкнули. Руками взмахнул, умудрился кое-как удержать равновесие и не завалиться навзничь. И заскользил вниз по склону на полусогнутых. Я говорил, что пока ты он. Как я ошибся. Крутой да нельзя. Еще какой крутой. «Да ужаса!» Скорость набрал сходу такую, что ветер в ушах засвистел. Кустарник с травой в сплошной серо-зеленый фон по обеим сторонам на спуске слились. И даже попыток не делал хоть как-то притормозить свое эпическое скольжение. Все силы уходили на то, чтобы равновесие удержать и не упасть. Как только представил, что будет со мной после падения на такой вот абразив, то страшно стало любопытничал называется. Как там говорили? Любопытство кошку сгубило. Я, конечно, не кошка, но если на ногах сейчас не удержусь, то смысл этой поговорки на собственной шкуре проверю. И в башке на батом стучит. Лишь бы подошвы выдержали, в ноль не стерлись. Удержался чудом. А потом и попривык. И даже удовольствие получил от такого скольжения. Одно огорчало. Сапоги жалко. А ближе к подножию холма осознал другую опасность. И на стремительно приближающийся травяной ковер смотрел с ужасом. И он, ужас этот, полностью оправдался. Резкое торможение вынудило проделать несколько огромных скачков вперед. И все равно эта эквилибристика не помогла устоять на ногах. Очень уж большую скорость успел набрать. Шмяк! пришлось кувыркнуться и перекатиться пару раз через голову только так и погасил набранную инерцию распластался медузой первым делом руки-ноги проверил не поломал ли чего шею до да голову не стал раз соображаю и планета вокруг меня не вращается значит с ними все в порядке. Ноны с собли полапал нож на поясе проверил все на месте повезло что не растерял, и не налетел сам на них, зато шороху навел и пыли на склоне поднял жуть. Осторожно встал, прислушиваясь к состоянию тела. Цел, точно повезло, в рубахе родился. Кольчуга с тихим шелестом вниз стекла, а то вся на грудь сбилась, и пояс не удержал ее. Отряхнулся, штаны поправил, слетевший с головы шлем подобрал. Хорошо, что ремешок уцелел. «Зря я его ослабил перед подъемом на холм. Ох, зря!» Откашлялся, отплевался от догнавшей и тут же набившейся в рот пыли. «На всякий случай проверил, все ли нормально у меня в тылу». «И не то проверил, пощупал, о чем можно в таком случае подумать, а совсем другое. Ну, мало ли, какая дыра там на штанах протерлась. Кувыркался же. Ну и мусор травяной из-за пазухи вытрусил. Ладно, пыль» а этот-то когда успел набиться? Медленно выпрямился и замер. Ощущение пристального взгляда в спину заставило застыть на миг. Показалось? Вряд ли. Лопатки аж прожигает. Еще раз вытряс из-за пазухи остатки мусора, а то колется, зараза. Проверил целостность одежды. Ну и пока всеми этими делишками занимался, словно бы невзначай развернулся, и из-под лобе внимательно осмотрелся. В одном месте, как раз на противоположном склоне того самого холма, с кривым сухим деревом, как-то подозрительно трава колыхнулась. Ветра нет, а она шевелится. Словно пробирается там кто-то и скрывается при этом. Зверь? Точно нет. Они так траву ворошить не будут. И не вои. Те обученные. От зверей тех же немногим отличаются и так пройдут тихо и незаметно для чужого глаза. Тогда кто? Да кто-кто. Кто угодно. Мы устье прошли, сколько чужих глаз нас видело? Много. А сколько провожало, пока мы к берегу не причалили? Еще больше. Хватает тут любопытных. Похоже, зря я в одиночку на разведку пошел. И еще похоже, что не видать мне сегодня завещанных сокровищ. Возвращаться? Подозрение у Саглядата вызову сразу. «Зачем-то же я сюда пришел? Не гулять же!» «Придется пройти мимо тайного места. У подножия холма девственные заросли плотного осинника и тонкого березняка. Протискиваться приходится с трудом. Настолько плотно заросла мокрая лощинка. А еще крапива стеной стоит как раз по краю этих зарослей, высокая, до груди». И жгучая такая, что просто ужас. Прожигает даже через крепкую одежку. Вот оно, то самое приметное место. Похоже, давным-давно особо сильный паводок подмыл склон холма до каменной плиты и съехал вниз большой пласт грунта. Осыпавшуюся землю унесло разбушевавшейся водой и остался небольшой, в половину моего роста, почти что вертикальный срез склона с дернистым, похожим на широкий козырек кепки с весом. За прошедшие после потопа погоды козырек этот укрепился космами многолетней травы, что плотно переплелась с вьюнками и прочей зеленой всячиной. И сам козырек не выдержал, опустился вниз, закрыл пол свеса. Да что там пол свеса? До самой земли травяная борода свисает. Вот как раз под этим козырьком как уверял меня кормчий, и должен находиться вход. Да даже и не вход, а скорее узкий лаз в небольшую промоину или трещину в камне, где вроде бы как и должны храниться сокровища. Прошел мимо, не задерживаясь ни на мгновение, и даже взгляд в сторону лаза не бросил, так покосился разок-другой, но очень внимательно покосился, словно сфотографировал. Почему прямо не посмотрел? Так никак нельзя притаившимся на противоположном холме соглядатаем свой интерес к этому месту показывать. Что тут? Камень и камень, весь в трещинах. Это если не знать, что под свисающим почти до земли дернистым козырьком одна из этих трещин расходится, и получается этакий треугольник. Так, пещерку я, можно считать, нашел. Теперь сюда даже с закрытыми глазами смогу добраться. Осталось вечера дождаться, да с верными товарищами сюда наведаться. А чтобы любопытные соглядатые случайно на пещерку не наткнулись, выставлю-ка я на вершине холма караульных, да с наказом обратить особое внимание на вот этот склон. Так мои сокровища точно меня дождутся. Вернулся на стоянку, а там гости. Бечевники объявились. Удивительно вовремя прежде чем с ними договор на проведение лодок через пороги заключать, приказал, чтобы десятники на верхушку холма караульных отправили. Да переобулся, потому что подошвы сапог на самом деле сильно истерлись. Каждый камешек ощущал, каждую шишку и корешок чувствовал. Сегодня мы отдыхаем после тяжкого перехода. Он же у нас тяжкий получился. Еще какой. Вон у лодок носы в щепы разбиты. В общем, сегодня у нас отдых, а вот завтра с утречка пораньше можно и выдвигаться в путь дорогу. Пока договаривались, пока то да сё, каша и поспела. Перекусили, да я мокшу и подозвал, распорядился десяток поднимать. Честно скажу, не утерпел. Зачем вечер ждать, если всё можно сделать сразу и сейчас? Кого мне опасаться с такими силами, особенно когда золото ждёт? Терять время на ночной поиск нет никакого желания. Ночью лучше спать. Степана на стоянке старшим оставил. Так оно мне спокойнее будет. Наказал, чтобы наготове были, да по сторонам посматривали. Не думаю, что кто-то совсем уж голову потеряет и решит на нас напасть. Но лучше перестраховаться. Куш слишком велик. Лодки до да планширы почти что в воде сидят. Вон сколько любопытных глаз за нами наблюдало пока мы мимо поселения в Устье проходили. Наверняка успели прикинуть, сколько добра в лодках нагружено. Мокша свой десяток поднял, и мы двинулись в обход холма. Иду впереди, дорога знакомая, за мной уже все остальные. Пыхтят, но молчат. На поворотах любопытные взгляды ловлю. Ну да, все же про сокровища слышали, но подробностей, увы, никто не знает». Догадываются, что неспроста под вечер куда-то топают. Но догадки к делу не пришьешь. Ничего, потерпят. Объяснять потом буду, когда на место придем. На этот раз через вершинку не пошел. Мне и одного эпичного спуска с горки хватило. Вопросов никто не задавал, да и не посмели бы. Раз боярин сказал идти, значит, нужно идти. Дорога, как уже говорил, знакомая. От того то много времени и не заняла. Даже запыхаться не успели. Как мы уже на месте оказались. На подходе все на соседний холм поглядывал. Есть ли там сейчас кто-нибудь или нет? Так никого и не заметил. Ни одна травинка не шелохнулась. Ни одна ветка не дрогнула. Вечер замечательный. Ветра нет. Воздух прозрачный. Все видно и слышно. Красота. Была бы если бы любовался. Но голова сейчас другим занята. Что в пещере? Какое такое наследство мне досталось? Ну что мог в одиночку один человек насобирать? Крохи. Вряд ли там добра полные мешки. Так я думал. Но на всякий случай людей с собой побольше взял. И перенести помогут. И охранят от возможного нападения, если что. Остановились. Дружинники сначала рядом со мной столпились, но стоило Мокши только поморщиться, как все тут же спохватились, любопытство поумерили и быстренько рассредоточились для отражения возможного нападения на нас. И это правильно. На вершину холма глянул, караульные на месте, тоже в нашу сторону пялятся. Ишь, любопытные какие. Заметили, что я голову задрал, тут же и отвернулись. По сторонам смотреть принялись. Другое дело. Так, все остаются на местах. Смотрят по сторонам и одновременно меня слушают. Пришло время кое-что рассказать своим дружинникам. Ага, ушки навострили. Оглянулись и сразу же отвернулись. Хорошо, что при этом службу не бросили. Продолжают охрану нести. Значит, можно на них положиться. Не зря я столько времени людей в личную дружину отбирал. Есть результат. Мокша только ближе подшагнул. Глянул прямо, подобрался, словно кот перед прыжком. А я всегда такой. Забыл уже, когда расслаблялся. То одно, то другое, то война с кем-нибудь, то нападают на меня, то убегаю, а то и сам догоняю. Интересная жизнь, что ни говори. Ключом бьет. Вот здесь. Указал рукой на склон. Под дерном пещерка. В ней погибший кормчи свое накопленное добро держал. Теперь оно мое по праву. Забираем и переносим все на лодке. Понятно? Опустил руку и словно невзначайно рукоять сабли ее положил. Так, на всякий случай. Сейчас происходит основная проверка для моих ближников. Рискую ли я? Да не особо. Скорее просто перестраховываюсь. «И много там этого добра?» — поднял брови Мокша и тут же заторопился. «Я к тому спрашиваю, что лодки у нас сильно перегружены. Если тут его много, то через пороги вряд ли пройдем. Сколько бы там добра ни было, а все заберем. А за перегруз не опасайся. Мы через пороги на своих двоих пойдем», — пояснил. «А то я сам не вижу перегруза. И давно о том подумал, как именно нам по реке проходить». На себе понесем, если что. Если только на себе, — удовлетворился ответом Мокша. И отступил на шажок. Стал с интересом скальный срез разглядывать. Оглянулся. Надо было мешки с собой прихватить. Надо было бы, — согласился. И пояснил свои резоны. Так я же не знаю, сколько и чего там лежит. Может, мешки и не понадобятся. Ну, и я руку с рукояти сабли убрал. Но не расслабился. Дальше проще. Двое приподняли дернистый козырек, отплевываясь в сторону от полетевшей в лицо земли. Я немного подождал, пока грунт с травяным мусором перестанет сыпаться, да в открывшуюся перед глазами черноту зева и заглянул. Ничего не видно. Сплошная темнота. Да еще козырек этот сверху нависает, затеняет все. Но у самого входа несколько факелов лежит. Вот один из них и прихватил из общей кучки. Запах противный в нос ударил. То накрученные на сосновый сук тряпки жиром пропитаны. А он прогорг давно. Да и ладно, лишь бы горел. Запалил, и дальше уже со светом полез. Едкая вонь от щадящего жира и горящих тряпок — такая мелочь. Я на нее внимание даже не обращал. Нетерпение подгоняло. Глаза только ела, пришлось то и дело слезу смахивать. Лаз вначале узкий, сунулся и чуть было не застрял. Поэтому пришлось наружу вылезти и от кольчуги освободиться. Но и от остального железа на всякий случай, чтобы уж наверняка пролезть. Единственное, что оставил, так это оружие. Без него я словно голый. Вторая попытка проникнуть внутрь. Протискиваться приходится с осторожностью. Шаг, другой. Плечами то и дело забутовые стены задеваю. Каменная мелкая крошка за шиворот отсыплется. Мерзко шуршит, скрипит под ногами. Свисающие с потолка корешки за волосы цепляются. Пришлось факел ниже опустить, чтобы не полыхнуло тут все. Ох и перемазюкаюсь я. Хорошо еще, что треугольник лаза дальше расширился. Пол чуть поровнее стал. А то по косому идти очень тяжко было. Зато потолок надо мной совсем опустился. Пришлось согнуться в поясе. Так дальше и полез буквойзю. Да все равно, то и дело головой за тонкую паутину свисающих корней цепляю. Буквально шашков семь и тупик. Вот у стены валом сокровища и свалены. Первым делом в глаза тюки ткани бросились. Очень уж их много тут оказалось. Да корешков достают то есть почти что до потолка пещерки. А сундуков с драгметаллом что-то ни одного не увидел. Получается, в пролёте я? Ладно, тюки тоже хорошо, они тоже немало стоят. Если не сопрели за то время, что здесь лежат, само собой. Берём всё, потом разберёмся. Чадящий жировой копотью факел в трещину воткнул и начал по одному эти тюки к выходу подтаскивать, благание не особо тяжелые. В пещерке сухо, вот и не намокла ткань. Может, и не сопрели. Верхний слой тюков оттащил, за следующий принялся. Тут-то уголок окованный и обнажился. Ух, как я взбодрился. Усталость сразу пропала, даже прольющийся солба пот забыл. Перекидал, откуда и силы появились, оставшиеся тюки ближе к выходу. Переносить уже не стал не до того мне. Крикнул, чтобы потихоньку их вытаскивали, а сам подступил к сундукам. Шагнул и застыл. Сам себя притормозил. «А ну, как ловушки какие-нибудь на подходе имеются? А если под крышками что-то, на вроде гадюки? Откроешь — и ага!» Даже головой помотал от пришедших в голову мыслей. «Какой гадюки? Сдохла бы она давно!» Подумал и рассмеялся тихонечко. Эва как нахлобучила при виде этих ящиков. Или это на меня так прошлые стереотипы из той жизни действуют? Да я же только что вокруг этих сундуков чуть ли не плясал. Тюки с них снимал, да с места на место перекладывал. Было бы тут что-нибудь, давно бы сработало. И хватит уже тормозить, довольно самого себя пугать. Пора бы и крышки на сундуках откинуть. Их тут несколько оказалось. Сбоку у каждого из них железные ручки витые приделаны. Попытался за эту ручку ближайший ко мне сундук приподнять, но тот даже не шевельнулся. Тяжеленный — это радует. Прямо себя тем самым графом в пещере с сокровищами чувствую. Тянуть не стал, сразу крышки откинул. Правда, на всякий случай сбоку их открывал. В стороне старался держаться. Не то, что чего-то уж опасался, а просто так, мало ли. В первом золото оказалось и медь. Странное соседство, но что есть, то есть. Два отсека, один побольше с медью, другой поменьше. По мне, так лучше бы наоборот было. То, что это именно медь, по окислению металла понял. Во втором серебро, в третьем, самом большом, прочая мелочь, не обманул кормчий». Мелочью я разную посуду из драгметаллов называю, да украшения ювелирные. Не мелочь, скажете? А вот и нет. Что мне с ней делать? Куда девать? Продавать? Кому? Да и жалко продавать. Уже жалко. Нет, была бы у меня жизнь налажена, были бы замок каменный со стенами крепкими, да дружина многочисленная, тогда бы вся эта ювелирка еще как пригодилась. А сейчас зачем она мне? пить есть с блюд золотых и серебряных, себя украшать, или еще кого. Так некого пока, один я. По мне лучше деньги». И я преклонил колени перед первыми двумя сундуками. Но и крышку третьего опускать не стал. «Не потому, что золотому тельцу поклоняюсь, а потому, что все это добро как-то вытаскивать отсюда нужно. Зачем еще раз открывать? А вы что подумали?» попробовал еще разок за ручку приподнять сундук серебром, да не вышло у меня ничего. придется в мешки пересыпать содержимое да по частям выносить. встал на ноги, выпрямился головой в свисающий с потолка корни впутался и даже внимания не обратил на подобную ерунду, потому что крепко задумался: в сундуках это не вынесешь придется в мешки пересыпать. Очередная проверка своих людей, Не снесет ли у них голову при виде такой кучи золота и серебра? Не останусь ли я в этой самой пещерке хладным трупиком? Вот врать не буду. А именно такие мыслишки первым делом в голову пришли. Сам тебя даже устыдился. Да, понимаю, что люди в любом времени одинаковые, но не настолько же. И эти вроде бы как проверенные. Я с ними и Крым, и Рым прошел. Тьфу за подобные мысли. Мокшу к себе крикнул. А сам стараюсь хотя бы примерно подсчитать, сколько же здесь добра оказалось, насколько мне его хватит. И уже прикидываю, что я построить смогу на эти деньги, сколько людей нанять. Хвала кормчему. Да, не может быть, чтобы вот это все добро мужик собирал. За одну жизнь столько с разбитых суденышек не поднимешь. Наверняка ни одно поколение это добро копило. Сколько же он обчистил? Сколько купчишек на этих порогах свою погибель нашли? А ведь это только малая часть. Ведь Кормчий не один действовал. Наверняка в доле с остальными старейшинами был. Это что же получается? У каждого из них добра не меньше припрятана. А прикидываются-то такими несчастными, такими бедными. Теперь понятно, почему за мной следили. Узнали, что Кормчий помер... Догадались, что свое наследство мне оставил, и решили приглядеть, про тайник с добром прознать. Да только не рассчитывали, что при мне дружина будет. А не будь дружины, точно лежать бы мне сейчас где-нибудь в этом осиннике. «Звал? Боярин!» — распрямился десятник. А сам глазами на сверкающее в свете факела добро косит. Переборол себя, отвел взгляд, на меня уставился. А я на него также внимательно смотрю, вильнет или нет взглядом в ту сторону. Не вильнул. Звал. Смотри, вот за этим я сюда и шел. Выбрались из пещерки на свежий воздух, погасил свой факел. Первым делом на стоянку гонца отправил. За мешками, корзинами и еще одним десятком. Все это добро нужно будет за один раз перенести. И до утра спать нам уже не придется. Охранять будем, бдеть, на всякий случай. Дождались подхода подкрепления. Тут-то гонец меня и насторожил. Мнётся что-то, не все рассказывает. Случилось что-то на стоянке? Ты чего мнешься? Рассказывай, что случилось, — потребовал ответа. Там гости у нас, — елозит тот взглядом. И тут же торопливо поясняет. Да все хорошо на стоянке. — И гости такие хорошие, тебе, боярин, точно по нраву придутся. — А почему сказать не можешь? Или не хочешь? — Так невелено говорить, — ляпнул дружинник, и тут же спохватился, рот захлопнул, даже губы сжал в тонкую нитку. — Да какой он гонец! Человек боярский, в первую очередь. Дружинник мой. — И кто ему мог приказать что-то, кроме меня? Если только князь? — Да откуда здесь и сейчас князю сдаться? бред все веселее и веселее становится и главное нашли самое подходящее время для секретов что за рассказывай надавил да все хорошо боярин не стал отступать воин да ты не сомневайся просто просто там тебе самому нужно для тебя же стараюсь а сказать уж не взыщи не могу до поры сказано не болтать мне самому нужно кем сказано Бред. Но дальше расспрашивать не стал. Вижу же, что все равно не скажет. Но понял, что на стоянке на самом деле все нормально. А сюрприз этот вроде бы как и на самом деле для меня будет приятным. Для меня старается. Бабу что ли какую приготовили? Головой покачал, глянул строго. Потом договорим. И кивнул Мокше, назев пещерки. Тот понял правильно и первым полез. Факел подхватил. Огнивом щелкнул. Внутри все просто. Он мне мешки держал, а я золото и серебро в них пересыпал. Сначала в шлем доверху, а уже потом в сами мешки. Таким образом мы посчитали, сколько здесь шапок драгоценного металла накоплено. Домой вернемся, там уже пересчитаем, как положено, по монетке. Пороги прошли спокойно. Бечевники протащили обе лодки, а мы протопали вслед за ними по суху И серебро-золото перенесли на своем горбу, на себе. Это чтобы совсем уж не перегружать лодки. Рисковать не хотелось. Случись плохое, и как я его доставать со дна реки буду? Нет, лучше уж на себе. Да только ткани все равно немного намочили. От брызг никак не защитится, укрывного материала пока еще не придумано. И у нас ничего подходящего не оказалось под рукой. Как не укрывали шкурами, они уберегли от сырости. Можно было бы в надстройках спрятать, если бы они не были картечью разбиты в хлам. Ну да ничего, дома просушим. Ткани добрые оказались. И все это время держимся на стороже. Опасаюсь я нападения со стороны. И за людьми своими приглядываю. Доверять я им доверяю. Но всяко бывает. Такое количество золота может и башню кому-нибудь сорвать. Поэтому и гоню всех вперёд, без обедов и ужинов, без ночёвки. Иду злой, как, в общем, устроили мне тут подарок. Удался сюрприз. За спиной Алёна с кочки на кочку перепрыгивает. Сюрприз, чтоб её. Подол сарафана до колен мокрой зелёной тиной замазан, личико красное от натуги, молчит. Пыхтит только при каждом прыжке. Устала потому что. Да мы все устали. Дружинника, того самого, который мне сюрприз обещал, пришлось ей на подмогу в виде наказания выделить, чтобы присматривал, да поддерживал под руку. А то зыбко здесь. Оступится, шмякнется в грязь, жалко ее. Поначалу все за моей спиной шептались о чем-то, да быстро перестали. Болото, оно такое. Все силушки на себя вытягивает. Не до разговоров становится. Ничего. Еще немного, не наши стены покажутся. Пороги-то, они уже вот-вот закончатся. Лодки внизу уже на чистую воду вывели, к берегу пришвартовали. Там окончательно с бечевниками рассчитаемся за проводку и разбежимся до следующего раза. Не разговариваю я с ней. Злой, потому что до чертиков. Угораздило же мне во всё это вляпаться. «Сюрприз будет! Ага! Еще какой сюрприз оказался! Весь мозг мне перемкнуло своим появлением!»